Глава 11. Рейд начался еще затемно, а часам к семи утра уже встретились в условленной точке с будённовцами. Забрав у них часть техники и людей, передали весь гужевой транспорт, определили, куда двигаться остальной кавалерии, после чего рванули дальше. Головной мотоциклетный дозор у меня было уже три мотоцикла с умеющими рулить байкерами Вооружённый пулемётами одетый в немецкую форму катил впереди. Остальная колонна, держа положенные интервалы, резво двигалась следом. И резво это значит реально резво. Скорость держали около 30 км в час. А если вспомнить, что даже в XXI веке армейские колонны движутся где-то 40-60 в час, в зависимости от состояния дороги, То сейчас это просто ого-го. Ага. Учитывая, что даже на бричках и тачанках для преодоления 100 километров нам бы требовалось около 3 дней. Но если всё бросить и сильно постараться, то загнав лошадок в усмерть, можно управиться и за полтора. Но после этого ещё день надо отходить. В общем, сейчас мы просто летели, двигаясь приблизительно параллельно железке, отойдя от нее километров на двадцать. Ведь в этом районе батальон уже крепко пошалил, а я все никак не мог сломить вбитые правила относительно ухода рейдовой группы при проведении противникам контрдиверсионных мероприятий. И ротных своих тоже накручивало, поясняя, что сейчас немец расслаблен и несколько инертен в мышлении. Но если найдется у него умный командир, то нам станет солоно. При этом поясняя, что бы я сам делал для поимки вражеского подразделения у себя в тылу, мои парни, слушая варианты способов их обнаружения, задержания и уничтожения, делали круглые глаза да локтем крестились, чтобы у фрицев не появился тип подобный зловредному чуру при этом я, конечно же, рассказывал и способы противодействия врагу, иногда даже чуть забегая вперед. Вот, например, с теми же рациями. Пояснил, что сейчас противник, поймав нужную волну, просто слышит писк нашей морзянки. Но уже в самом ближайшем будущем сделать передвижной пленгатер из трех точек засечь место выхода в эфир это как два пальца об асфальт. Именно поэтому необходимо, чтобы связисты в рейде для передачи сообщения отходили как можно дальше. Тот грузовик в кабине которого я довольно удобно устроился, подпрыгнул на кочки, и я, поправляя лежащий на коленях автомат, огляделся. Все та же степь, всё та же степь с холмами и редкими купами деревьев. Иногда появлялись деревеньки с хуторами, но что-то более-менее крупные мы объезжали. Ас те не пункты проскакивали без остановки. Потерев надавленную противопыльными очками переночещицу, я в конце концов сдвинул их на лоб и просто прикрыв глаза, опять устроился поудобнее. При этом мысль вильнула в сторону, и почему-то вспомнились неоднократно читанные слова про то, что весь опыт гражданской войны моментально обнулился 22 июня 41-го. Тогда я в это не особо вдавался, зато сейчас отлично понимал, почему так произошло. Ну правильно, ведь как сейчас действуют? исключительно вдоль железных дорог. Пехота, во всяком случае, пехота Красной армии, двигается в основном пешедралом, ну или на телегах. Конница при этом чувствует себя королевой, она вполне может совершить невиданный по скорости маневр, километров на 30 в сторону. Авиация используется пока исключительно как разведка. Связь с войсками осуществляется посыльными делегатами связи. Что такое танки? Тут практически не ведают. Броневики, это да. отличная вещь, сильно нужные в хозяйстве. Правда, несколько замороченная в плане обслуживания. То ли дело лошадка. Ее покормил, напоил, и если что, ветеринар обиходил. А В броневике какие-то моторы, шестеренки, смэски, горючие, но вещь все равно хорошая, поэтому лихим краскомам приходилось терпеть. Про мины, находящиеся в зачаточном состоянии, я уже говорила раньше, что у нас еще остается? Ну, артиллерия. Тут мнения у всех сходились. Она активнейшим образом применялась во время гражданской И Именно поэтому к началу Великой Отечественной войны артиллерия у нас была довольно неплохая. А вот всё остальное нет, энтузиастами делались просто шикарные вещи. Те же 34-ки взять, но основная масса красных командиров, тех, что прошли гражданскую, и тех, кого они потом обучали, просто толком не понимали, как надо всем этим пользоваться. Да и вообще, «Нафига это нужно. Вот та же радиосвязь, сплошные шипы и хрипы, то ледело посыльный прибежал, да принес понятное донесение, О техники все команды можно отдавать флажками и не заморачиваться. Все это можно подытожить одним словом ретроградство. Примечание: разумеется, были и гениальные подвижники. Тот же Трендофилов в своих работах намного опередил немцев с их идеей Плецк리가 но прогрессоры давились массой героев гражданской, у которых был свой опыт и свое собственное видение того как надо воевать конец примечания. поэтому мы и хапнули в начале отечественной по самой гланды и лишь в процессе войны учаясь на своих ошибках переломили ситуацию но ну, я своих гавриков Сразу учу мыслить гораздо масштабней. Нет, сейчас у противника штурмовиков, так завтра появятся. И наш ганшип, вам в пример. Нет у фрицев нормальных мин, завтра точно будут. Посмотрите в горящие глаза Пташкина и подумайте, что враг ведь вовсе не глупее нашего сапёра. Телефоны телеграфная связь в войсках это в ближайшем будущем не новинка, а почти устаревшее изобретение видели, чего можно добиться, пользуясь рациями у себя, у соседа и на технике. Вот к этому и надо стремиться. Итак, по десяткам и сотням позиций готовила ребят к будущим войнам. Ведь лет через двадцать те, кто останется в армии, минимум полками командовать станут. И мне хочется, чтобы они командовали хорошо. В этот момент водитель вдруг удивленно крякнул: Эвна, не как разведка наша сюда пылит. Открыв глаза, я натянул на них консервы и тоже увидел быстро скрывшегося за соседним холмом мотоциклиста. Действительно, наши катят. Интересно, зачем? К этому моменту мы проехали уже километров семьдесят, постепенно забирая все ближе к железной дороге. И теперь вдруг появились разведчики с сообщением. Вынув из зажима красный флажок на длинном древке, я вскинул его вверх, давая тем самым сигнал к остановке колонны, и кивнул водили в сторону показавшегося на горке гонца. Возле него тормозни? Буквально через несколько минут уже принимал доклад. Оказалось, что следовавшие впереди километров семи, парни сделали остановку на предмет размяться и пописать. И пока журчали, в наступившей тишине услыхали звуки начавшейся далёкой перестрелки. Причем звук шел откуда-то со стороны железки. Быстренько прекратив свои грязные дела, разведчики ломанулись на выстрелы, и там, особо не приближаясь к месту столкновения, наблюдали бой между какими-то спешенными всадниками, сильно похожими на обычный патрульный разъезд и людьми в погонах. Как объяснил посыльный: "Кто-то там офицерё прищучил, вот озерца". Но непонятно кто. Плохо видно. Не немцы, цвет форма другой. А то, что офицерьё это мы точно в бинокль разглядели, мундиры наши и все при погонах. Где-то из дюжину их. Только мы почему-то стреляют, не все. Видать, в там не у каждого имеется. Малость в сторонке возле камышей обоз стоит, и там тоже какие-то люди мельтешили. Но кто и сколько не разглядеть. Петро А после этого приказал, чтоб мы к вам пулей летели и всё обсказали. Я почесал стриженный затылок. Эмда, понятно. Что ничего не понятно. Кто там кого обстреливает и откуда здесь русские офицеры взялись? Но в любом случае надо смотреть. Поэтому свистнув ротных, пересказал им слова разведчика и, обговорив дальнейшие действия, мы опять покатили вперёд. Единственное, что оба головных броневика оторвались еще дальше. Пока ехали к месту боя, я прикидывала, кто тут вообще может шуметь. Ну, немцы и их союзники это понятно. Также войска УНР, еще разнообразные бандиты и отряды всяких батик. Офицеры в эту картину не вписывались вообще, тем более в таком количестве да еще и при обозе. С другой стороны, Дроздовский совсем недавно тоже шел в этих краях организованным войском. Но вот по пути он ни с кем не воевал. Во всяком случае, германцев его люди обходили лишь иногда цаплись с представителями незалежной власти. Но не успели мы приблизиться к месту боя, как вновь появился мотоциклист. Накрученные мною разведчики вели себя правильно и не кучке в одном месте, а старались контролировать как можно большую округу. Поэтому сейчас к колонне подлетел один из байков боец, которого доложил. Товарищ командир, там далее верстах в пяти колонна идёт, и ть, штыков сотни по две. Три Максимки в телегах с собой тащат, не германцы, форма другая. Такая же, как у тех, кто сейчас офицериков давит, конных с десяток. и фуражки на командирах странные, вот такие. Разведчик, приложив рогами два пальца к лбу, показал, в чём именно странность. А я понял, кто это те самые небрати, на которых мы охоту объявили. Что с ними не поделили русские офицеры, по-прежнему не ясно, но вот тех ухарей надо быстро гасить, пока они сюда не добрались. И гасить желательно в походной колонии. Тем более, что мы удачно встали слева километрах в трех, то озеро, где идет бой а справа Железка, откуда прут две сотни врагов. И идти им еще минут сорок. поэтому я заорал: "Командиры, ко мне!" Дождавшись прибытия Краскумов начал отдавать распоряжение. Два взвода со второй роты и брыневик номер четыре. выдвигаетесь к озеру и смотрите, чтобы нам в тыл никто из этой шоблы не сунулся. При этом имейте в виду, что UNRFцы это враги, и их по-любому надо уничтожить. Если золотопогонники как-то на вас дёрнутся, то и тех мочите без жалости. Но пока я их не разъяснил, Офицеры считаются условным союзником, не зря же они с нашими врагами сцепились. Поэтому по возможности их в этом бою надо поддержать Пулеметами издалека. Понятно? Действуйте. Остальные за мной. быстро проехав где-то километра полтора, основные силы батальона рассыпали, занимая оборону. Имея целью оседлать идущую со стороны железной дороги грунтовку. А я прокатился с развичкой еще дальше. Откуда с холма стали видны приближающиеся силы противника. Улёгшись с биноклем, стал рассматривать, что там да как. Вдалеке, помимо пехоты, хорошо были видны всадники. Судя по всему, командиры, но не только командиры. Опережающие всех метров на пятьсот четвёрки явно работала головным дозором. Причем один из этой четверки, невзирая на жару, щеголял в дорогой белой папахе с хвостом. Увидев это, я лишь сплюнул. Действительно, у энеровцы тут точно не спутаешь. Я такие головные уборы и в своем времени видал. Как никогда, остро сожалея об отсутствии артиллерии, нынешние пушки были просто не приспособлены для буксировки с большой скоростью, поэтому двигали вместе с гужевой частью батальона. Я махнул разведчикам: давая сигнал к отходу". А когда вернулись к нашим, стал раздавать уточняющие распоряжения. Под конец добавил: "Главное раньше времени не вспугнуть головной дозор. А то основная колонна успеет развернуться и потом за ними. Поэтому все лежат тихо. В идеале их основные силы должны успеть втянуться между сопкой и теми деревьями". Народ понимающе угукнул, а я глядь как наш последний не бронированный транспорт Скрывается за сопкой, уточнил. «Станкачи с грузовиков сняли?" "А Михайловский, командирской волей, оставшейся без своих тачанок, которые сейчас пребывали вместе с обозом батальона, но и, соответственно, без большей часть пулемётов вытянулся." "Так точно. Вон уже маскирует." И предупреждая дальнейшие вопросы, продолжил. "Отделение ручных пулеметов распределены в пехотных цепях броневики также готовы к выполнению задачи. Я кивнул. Броня сразу с началом боя уходит вперед в степи работают по флангам. Не давая пехоте расползаться. Ты с ними? Нет, там экипажи грамотные, сами разберутся. Я буду рядом с левофланговыми максимами. Добрее, и переключаясь на другого, спросил. Саблин, твои уже развернулись? Минометчик кивнул. Так точно, вон в том овражке. Так в первую очередь отработать по телегам с пулеметами. Нам вовсе не надо, чтобы их успели снять. Ротный один, сожалея ещё вздохнул. Да жаль, что наш стачанки и пушки отстали. Сейчас бы мы этих гадов за пять минут покрошили. Никто бы не ушел. Закуривая, я хмыкнул. И так покрошим. Но чуть дольше получится. Учти, нас тут никто не ждет. Поэтому удар будет сокрушительный. Ротный кивнул. Ясное дело. Вначале мы прижмем, а потом броневики их до костей зачистят. Непонятно только, что там за офицерики у нас за спиной воюют. Не знаю, вот как гайдамаков побьем, так и спросим, чего они не поделили. Комиссар ухмыльнулся. А если не захотят с нами разговаривать, тогда и их положим. Горячий городевский вскинулся. Так чего ждать? Сразу Беляков у контрпупяти до да всех делов разговаривать еще с ними. Затянувшись, я выпустил струю дыма в небо и подытожил: "Мы не знаем Беляки это или нет, так что вначале говорить будем. А сейчас хватять трындеть по местам". Комсостав разбежался по подразделениям, а я прислушивался к далекой, постепенно затихающей перестрелке у нас в тылу. Судя по пулеметам, мои ребята уже вовсю действуют. Но долго слушать не получилось, так как еще автоматчиков охраны надо проинструктировать и место нужное занять. метрах в двухстах перед нашими позициями. В конце концов, не зря же я и глушаки делал. Если у меня сейчас все получится, то эти две сотни гейдамаков мы размотаем очень быстро. Успели вовремя, так как лишь распределились за кустами на дороге показались всадники дозоры. Они оторвались метров на пятьсот от основных сил и сейчас переговаривались на ходу, прислушиваясь к далёкой стрельбе. Пулемёты, что характерно, к этому времени, замолкли, и лишь изредка доносились редкие хлопки винтовочных выстрелов. А колонна показалась уже почти целиком, вывернувшись из-за поворота, скрытого редкими деревьями. Правда, до них ещё довольно далеко, зато дозор подошёл к нам почти вплотную. Автоматчиков в высоких кустах фиг они разглядят. Но просто чудо, что пока не заметили остальных бойцов батальона. Не зря я ядречил своих морпехов по маскировке. Только это может произойти в любую секунду. Поэтому кивнул Бергу, который понятливо поднял наган, оснащённый трубой глушителя. Я взял в руки такой же и глядя сквозь ветки кустов, привстал. Так, в перед нами четверо. Двое едут боку у БК ещё пара на несколько метров их опережают. Красномордый тип в ППК, судя по всему, главный, отвлекся, что-то в едущему рядом парню. Зато передние активно крутят головами. При этом у всех винтовки не за плечами, а поперек седла. Я же ждал, пока высокая купы кустиков скроет дозорных с глаз остальных у ИНРевцев. Есть Визуальный контакт пропал, не мешкая, встав на колено, прицелился и открыл огонь. щелк, щелк, щелк!», щелк Довольно громкие щелчки моих выстрелов переплетались с огнем барона, расстреливаемые в один за другим. Первым получил пулю усатый парняга, едущий впереди. За ним царапая пальцами грудь, завалился красномордой собеседником. Четвертый какую то секунду держался в седле, я даже хотел ему добавить, но потом и он обмяк, оседая на бек, так же как остальные. Тут же из кустов метнулись мои ребята охраны и, ухватив лошадей под узцы, помогли им избавиться от скорпестижно отдавшего концы груза. Мертвецов быстро уволокли в кусты, а четверо, вскочив на освободившихся лошадок, так же неторопливо, как это делал дозор, поехали дальше. При этом вся четверка сменила свои панамы, на трофейные головные уборы. Барон от слаженности действий аж языком прицокнул в удовольствии. Ну еще бы. Вот что могли увидеть от колонны. Их дозорные скрылись за кустами и через несколько секунд опять появились в поле зрения. То есть никаких заменок не было. Щелчки уже со ста метров вообще не слышны, а то, что цвет у формы несколько другой, так попробуй еще это разглядеть с такого расстояния. Главное, что общие силуэты те же самые, включая острохарактерную папеху. Но, ну мы, убедившись, что все прошло нормально, пригибаясь и прикрываясь растительностью, рванули к своим. Рысилии, столь резво, что даже опередили наших липовых дозорных. Те же через несколько минут проехали сквозь залегших морпехов и стали удаляться в сторону редких далеких выстрелов. А колонна тем временем приближалась, не ожидая подвоха. И когда расстояние сократилось до 200 метров, по ней, после моего свистка, кинжальным огнем ударили свинцовые струи. Выстрелы винтовок и пулеметов слились в один сплошной грохот, сзади, добавляя звукового сопровождения, захлопали минометы, и сбоку от дороги расцвели султаны разрывов. Ковыряя оглохшие от стрельбы уши, «Я исключительно для себя", но от этого не менее злобно заорал. "За каждую минус прошу, мазила". Нет, было понятно, что с первого выстрела попасть нереально, и пристрелка в любом случае нужна. Но вот хотелось порать, выплескивая адреналин. Слишком уж картина получалась фееричная. Передние несколько рядов у энеровцев смело будто косой в первые секунды. Похоже, пули там не по одному человеку пробивали. И пока остальные порскали в придорожные кусты, на дороге осталось валяться не менее полусотни солдат, а может и больше. Кстати, телепатия однозначно существует, потому что уже вторым залпом достойный ученик Васильева влупил почти точно куда надо. А потом стал гвоздить так, что в воздух летели какие-то доски и даже обломки тележных колес. Уже после первого хлопка минометов взревели моторы броневиков, которые выкатились из-за деревьев и набирая скорость, поехали на сближение с противником. Я же, приникнув к биноклю, стал смотреть, что предпримут влипшие в засаду вороги. Те повели себя довольно предсказуемо, увидев прущу в их сторону броню, Вооружённые лишь винтовками, залегшие под огнём люди резко подхватились и часанули туда, откуда пришли. Но броневики ездили быстрее, чем они бегали. Поэтому очень быстро сблизившись, начали стрельбу практически в упор. Да и наши не самоходные пулемёчки не спали. Гайдамаки снова залегли. На этот раз, похоже, окончательно. А Я, поднявшись во весь рост, дунув в свисток, махнул рукой, приказывая ударным взводом идти на сближение с противником. С такого расстояния перестреливаться можно долго, при этом лишь бы зря пожжем. Тем более пока явно не до нас. Все их внимание приковано к плюющимся огнем броникам. В принципе, мои командиры это тоже поняли, поэтому штурмовые группы еще до свистка рывками стали выдвигаться вперед, увлекая за собой остальных. Сейдеей солдатами метров на пятьдесят, опять залегли и стали пугать шароварников своим любимым криком полундра. Те, кто с испугу пытался отстреливаться, тут же брала на свинцовую заметку перекивывающие моторами броня. Но продолжалось сопротивление совсем недолго. К тому времени, когда я с охраной дошел до передовой цепи, враги стали сдаваться. В смысле, те, кто выжил, потому что три броневика это шесть пулеметов. Успевших натворить дело еще до подхода штурмовиков. Нет, какие-то наиболее быстроногие и сообразительные единицы успели удрать в степь, скрывшись за пологими холмами. В этот момент сильно не хватало Буденного с его казачками. Но основную массу мы покрошили. Наши еще выковыривали из кустов, пытавшихся спрятаться. а Хозяйственный Михайловский уже производил ревизию телег в которых везли пулеметы и боеприпасы. При этом, подняв гнутый щиток с не предусмотренной заводом орыванной дырой, явно матерился, вспоминая нехорошими словами минометчиков. Ну да ничего, боеприпасы, думаю, мы трофеями компенсируем. А то, что Максимки разбит, так это пустое. Главное, что их против нас не успели применить. Сидя на броневике, я осмотрелся, соображая, что же у нас получилось. А получилось хорошо. Несколько десятков пленок согнали в общую кучу, попутно освобождая их от оружия и амуниции. Трофейщики в сопровождении групп зачистки активно обдирали убитых. Санитары на легких брезентовых носилках трусцой тащили кого-то из наших к появившимся из-за холма медицинским машинам. Вернее, к той, где базировался хирург. У батальонного пилюлькина в специально расширенной будке целая операционная ездила со всеми клестирами, склянками, инструментами и операционным столом. Что-то можно было сделать прямо в самодельном кунге. Примечание. Кузов универсальный, нормального габарита. Конец примечания. А в случае необходимости ставилась отдельная медицинская палатка, но судя по тому, что палатку пока не разворачивали, особо серьезного ему никого не принесли. Да и не мудрено. Не зря же я, ребят, штурмовых групп в панцире одел. Правда, темный народ вначале пытался было бухтеть, не желая на тренировках таскать дополнительную тяжесть. Но наглядная демонстрация его полезности, а самое главное, озвученная цена изделия в золотых рублях, заставила всех недовольных моментально замолчать. А баталеры, закатывая глаза, поставили изделие "Чермерзина" на особый учет. Тут я обратил внимание на то, что от группы пленных, которых на вскидку было человек тридцать, отделили двоих и погнали в мою сторону. Ага, похоже, старших вычленили для допроса. Ну ладно, поговорим. Когда сладкую парочку подвели ко мне, я уже закурив, стоял возле остины и, окинув взглядом панурых парней, приказал: "Представьтесь". Мужик постарше лет 30 С бланшем под глазом и полуоторванным воротом на кителе вытянулся бунчужный Савенко. Его более молодой спутник, чуть заикаясь, выдавил: "Подхорунжий Павлов". Форму уэнеровцев видел в первый раз, поэтому с интересом окинул взглядом знаки различия. Хм, подхорунжий, судя по одинокой сиротливой полоске, это что-то типа молотлея. Или как сейчас говорят, прапорщика. А второй, скорее всего, сержант или старшина. Вон на нем сколько мелких звезд. Смотрится внушительно, прямо как старшинская пила в рабочий крестьянской Красной Армии тридцатых годов. Да и сам он общей матеростью и угрюмостью взгляда вполне соответствует. Но насчет конкретизации званий выясню потом. А сейчас, чтобы не затягивать паузу, задал следующий вопрос. К какой части относилось ваше подразделение? Отвечать взялся Павлев. Мы из четвертой роты первого имени Петра Дорошенко Запорожского полка. Кто командир полка? Полковник Загородский. не слыхал про такого. Сделав отметку в памяти, продолжил допрос, узнавая, какого хрена они вообще тут делали. И выяснилась интересная штука. Оказывается, мы чуть-чуть не успели, и передовые части соединения уже успели проскочить до снегиревки. А говоря конкретнее, вот как раз три роты первого Запорожского полка. Эти вояки ждали своей очереди, но тут выяснилось, что подвижной состав закончился. Покойный ныне ротный у них был карьеристом, поэтому принялся бегать и скандалить, напирая на то, что у него приказ, но транспорт от этого не появился. Зато какой-то железнодорожный чин, утомленный воплями, посоветовал ему своим ходом выдвинуться на следующую станцию, там расстояние всего в километров 25, где, по слухам, уже завтра должны были починить паровоз, стоящий в ремонте. И если туда успеть до того, как его перехватят, есть все шансы выполнить приказ начальства в срок. В этом месте я хмыкнул, так как уже немного понимая специфику ЖД, был почти уверен, что ротного, мягко говоря, накололи, просто побыстрее желая избавиться от шумного раздражающего фактора. При этом, что характерно, Савенко с интересом глянув на меня, непроизвольно кивнул. «Ха, похоже, бунчужный познал дзен и понимает жизнь лучше, чем можно ожидать от обычного сержанта. Короче, наивный ротный найт повёлся и в темпе, реквизировав несколько телег с лошадьми, быстрым маршем повел свое подразделение к указанной цели. А час назад они встретили всадника, который сообщил, что конный патруль наткнулся на каких-то офицеров и ведет бой. Так как все происходило по пути, командир принял решение помочь патрулю. Вот и помог. Про поставленные стратегические задачи пленные толком ничего не знали, ну кроме того, что подтвердили общую цель насчет Крыма. Я же жестом показав, что разговор закончен, кликнул своих командиров. А уже минут через двадцать все двинули к озеру, где уже давно затихла стрельба. Ротные два Данилов встретил меня с нескрываемой радостью, доложив, что противник при начале обстрела опешил, а когда увидал приближающийся броневик, который в начале боя минут на двадцать замешкался, исчез возможность проехать. Так и вовсе обратился в бегство. Но зато со стороны золотопогонников начались шевеления, и теперь уродного ей сразу два языка. Это они, лазучники офицерских повязали, и даже без особой стрельбы обращались, как я и просил, со всем вежеством. Мартын Никодимович подвел меня к большой иве и, делая широкий жест рукой, оповестил: "Вот пленные, у одного из которых оказался разбитым нос, сидел в траве, мрачно поглядывая на стоящих рядом морпехов. Глядя на помятых парней, я скептически пробурчал: "Нихиле, у нас вежество". Мартин возразил: "Да уж, больно шустрые офицерики попались. Представляешь, командир, вот этот с носом, Игнат у глаз подбило чуть не утек собака". Покачав головой, так как Игнат Фадеев был одним из первых дрычунов батальона, Я удивлённо посмотрел на прыткого пропочка, лицо которого постепенно становилось похожим на морду панды, и спросил: "С какой целью вы пытались напасть на моих людей?" Прапорщик, сплюнув в юшку промолчал. Зато сидящий рядом поручик ехидно выдал: "Мы пытались? Мы просто спокойно прогуливались вокруг озера, когда на нас навалились эти мордовороты и даже не представившись, сразу начали крутить руки. А его спутник злобно добавил: "Трясся твоей матери. Вашему Игнату вообще надо ноги выдернуть. Это ж надо додуматься, живого человека по хозяйству, сапожищем пинать. А если бы попал?" Фыркнув, я приказал: "Развяжите этих клоунов". А когда тех освободили от веревок, коротко Козырнов представился: "Командир отдельного батальона морской пехоты Чур. Вы кто? Первый, с тремя звёздочками на погонах, отряхнув и надев на голову лихо обмятую фуражку, козырнул в ответ. «Поручик Малышев. Второй, стоящий без головного убора, просто пожал плечами. Прапорщик Зверев Я же, отступив чуть в сторону, ткнул пальцем себе за спину, где стояла техника батальона. Предложил: "Посмотрите туда. Вы, конечно, ребята весёлые, но времени у меня мало, поэтому шутить больше не стоит". Судя по тому, что вы столько времени волокли с тем разъездом, а оружия и патронов у вас мало, так что мы с вами даже воевать не станем. Просто опустим броневики, которые вас размажут. Согласитесь, это очень обидно погибнуть впустую, не нанеся врагу даже царапины. И в связи с этими обстоятельствами у меня вопрос: кто вы такие, куда следуете и чего не поделили с гайдамаками? Кто конкретно был в конном патруле, я не знаю, да и неохота в сортах говна разбираться. Поэтому всех у скопом решили называть гейдамаками. Так же, как наши деды во время войны самых разномастных украинских националистов называли бандеровцами. Проникнувшиеся моей речью речь, лишь переглянулись, и тяжело вздохнувший Малышев ответил: Мы принадлежим сводному офицерскому отряду капитана Филатова. Едем в центральную Россию по домам. Здесь возле озера встали на днёвку, но чуть позже сюда же прибыл конный патруль армии УНР. В результате их крайне хамских требований возникла ругань, а после дошло и до перестрелки. Потом неожиданно подключились ваши пулемёты, и господин капитан послал узнать, что там за союзник появился. Зверев осторожно щупающий нос язвительно добавил: Вот и узнали мать их у через семь колен, и выдержав небольшую паузу задумчиво выдал: "Вернее, так и не узнали, что за батальон морской пехоты, какой армии? Не просветите? А то уж больно форма на вас непривычная. Наша одежка действительно кое-какими своими элементами несколько выбивалась из общепринятых стандартов. Китель афганки чем-то походил на английские мундиры, поэтому особых вопросов не вызывал" разве что капюшон да тельник, видневшийся за расстёгнутым воротом, привлекали внимание. Брюки прямые, а не галифе, но это тоже не особо бросается в глаза. Зато остальное, на с налокотниками из толстой кожи, сделанные еще в таганроге, сразу приковывали взгляд. Держались они не на резинках, которых сейчас было практически не найти, а просто на завязках, продетых через нашитые шлёвки на штанинах и на рукавах. Поясные ремни опять-таки, сам кожан был от немецкого, зато бляха с якорем и серпаста молоткастой звездой это уже в все делалось, точно ни в одной армии мира не использовалось. Одинаковые ножи типа «Вишни» — Примечание. "Вишня" нож разведчика образца 1943 года. Конец примечания. Только с деревянной рукояткой. И в завершение странный мешковатый жилет с не менее странной панамой. То есть общий вид действительно не позволял нас хоть как-то идентифицировать. Было понятно, что это явно какая-то форма, но совершенно непонятно чьей именно армии. Поэтому я, ухмыльнувшись и указывая пальцем в звездочку на панаме, пояснил, "Отдельный батальон морской пехоты является подразделением регулярных частей рабоче крестьянской Красной армии". Так что поздравляю, господа. Мы красные, Невоздержанный прапорщик на это известие, ведь его-то выматерился. А Малышев лишь скрипнул зубами, глухо сказав: "Ясно. Детей только не трогайте, душевно прошу. Тем более, что они все были на кодённом кошке, то есть дворян там Нет". Судя по реакции ерничество с поздравлением было явно излишним, и меня как-то не так поняли. Поэтому, подняв руки, попытался исправить положение. Стоп, никто никого трогать не собирается. Не для того Гайдамака убили, чтобы и вас рядом положить, тем более, что врагами вас не считают. И, кстати, что за дети? Поручик несколько секунд недоверчиво смотрел мне в глаза, но, видно, поняв, что прямо сейчас их стрелять не будут, пояснил: С нами идут 11 воспитанников Прескуровской кадетской школы возрастом от 10 до 12 лет и двое преподавателей из этой школы. Стоящий рядом комиссар, на это растерянно пошлёпнув губами, культурно спросил: "Э, вы идиоты? Ребятишек-то зачем с собой тащите?" И Малышев поведал историю о том, что в Проскурове была кадетская школа, относящаяся к Одесскому кадетскому корпусу. Примечание: в августе 1917 года кадетские корпуса и в гимназии военного ведомства. Конец примечания. И до начала восемнадцатого года там все было нормально, а даже создание Украинской народной республики на ее существование почти никак не сказалось. Правда, часть учеников разъехались по домам. Ну а потом постепенно началось то, что я наблюдал еще в своем времени. Вот. Кацапы наши сало или до москалей на ножи. За коперщиком в этом деле оказался бывший учитель сельской школы, ставший главным идеологом украинской власти в городе. Он же и предоставил кадетам новую программу обучения, в которой в частности говорилось, что главным врагом вильной и независимой является Россия. А когда ученики и преподаватели возмутились, школу просто сняли с довольствия. Тут уж все, у кого были родители, тоже рванули по домам. Остались сироты которым некуда было деваться. И две недели назад школу просто закрыли. Мальчишек хотели передать в приют, но те были резко против. А двое офицеров-преподавателей приняли решение, взяв учеников, выдвинуться в сторону Одессы. Так сказать, головной эльмаматер. Оно на пути всех пассажиров поезда из вагонов выгрузили, реквизировав состав для военных нужд. Там за станции они встретили небольшую группу офицеров под командованием капитана Филатова. Тот вполне резонно предположил, что и в Одессе может найтись свой сельский учитель, после чего предложил двигаться вместе с его людьми к идее. Тот поручик закашлялся, и я хмуро ухмыльнувшись, подбодрил: "Не бойтесь, где Никину, так где никину". С Антоном Ивановичем советская власть сейчас ведет успешные переговоры о сотрудничестве. У нас ведь война с кайзером в полный рост. Да помимо оккупантов, еще разные самостийные ушлепки кусок страны стараются откусить. мы как можем отбиваемся, но профессионалов не хватает, а у него их вполне достаточно. Малышев недоверчиво посмотрел на меня. Вы хотите сказать, что у красных могут служить офицеры русской императорской армии? Я поправил. Бывшие офицеры И что значит могут? У меня половина комсостава из таких. Значит, штабы бывший подполковник, а уж прапорщиков в да дэручках единственное, что должности у нас дают не по званию, а по умению, так что полковник, плохо знающий свое дело, может стать рядовым в пехоте, а продвинутый прапорщик получить роту. То есть практикуется индивидуальный подход. Сечёшь? Поручик, судя по его ошарешенной физиономии, исок плохо. А меня, честно говоря, уже несколько заколебало работать просветителем офицерства. Вот как вернемся из рейда, лично в политодел пойду и спрошу, почему они вообще ворон не ловят. Ладно, хрен с ним. Подпольщики на оккупированных территориях, может, к ним и не относятся. Хотя тоже вопрос, а к кому они вообще относятся? не к чему каже. Но работу все равно вести надо, и не только через подпольщиков. да хоть самолетов листовки разбрасывать поясняя текущее положение. В той же малороссии сейчас очень много офицеров находятся. Часть из них сама демобилизовались. Часть служит у НР, в основном не по убеждениям, а потому что кушать чего-то надо. но ну и часть желают присоединиться к частям русской армии под руководством Деникина. При этом их всех сильно пугают красные. А ведь пока Пакжилин в коме отлеживался, Товарищи такого наворотили, что еще разгребать и разгребать. То есть имидж с Авдепи за это время опустился ниже плинтуса. И если сейчас на нашей территории ведется правильная активная пропаганда, то за линией фронтов похожий конь не валялся. Вот уже второй раз встречаю благородий, которые ни сном, ни духом не знают ни о переговорах, ни вообще о нововведениях, продвигаемых жиленцами. Вот и пруд, выпучив глаза в добровольческую армию. Тут меня отвлек Берг. Подойдя ближе и бросив быстрый взгляд на офицеров, козырнул: "Товарищ Чур, там помощник комиссара с пленными поговорил". Закуривая, я пробурчал: "И что? Так уже четыре человека хотят к нам присоединиться". Было видно, что Женька крайне удивлен этим фактом, и его распирает прямо сейчас начать задавать вопросы, но воспитание не позволяет. Я лишь пожал плечами. Фигня, барон, это до них еще лапин не добрался. После него половина захочет с нами плечом к плечу воевать. Но это еще заслужить надо. Кузьма на мои слова улыбнулся и неопределенно махнув рукой сказал: "Я пожалуй, пойду. Действительно, с людьми пообщаться надо". И уже отходя, многозначительно кивнул Бергу, показав глазами на меня. Дескать, присмотри за командиром, а то чую, что он сейчас Всего с парой охранников к этим непонятным офицерам рванет. Евгений, поправляя автомат, понимающе ощерился, мол, будьте покойны, все под контролем. Хмыкнув по поводу этой секундной пантомимы, я не стал ее комментировать, тем более что комиссар ошибался, не та ситуация, чтобы ехать к золотопогонникам. Как говорится, обед за брюхом не ходит, поэтому, помедлив пару секунд, приказал «Сопроводить эту сладкую парочку до границы лагеря, оружие вернуть. И обращаясь к освобожденным пленным, добавил: "Вашего капитана жду здесь через час, возле того броневика. Да, и еще. Если у вас в результате боя раненые образовались, то можете тащить их к нам. Доктор у нас толковый, так что поможем, чем сможем. Все, свободны?" Поручик на секунду замялся. "Господин капитан ранен." Если на встречу придёт кто-то другой, вас это устроит? я кивнул без разницы. После чего повернулся и пошел смотреть, как Лапин будет охмурять щирых запорожцев. Я уже видал, насколько виртуозно он с матреснёй Севастопольской общался. Но там были пусть и условно, но союзные бойцы. А здесь же безусловные враги. Вот меня интерес и разобрал. МД -да, буквально через 40 минут уже полтора десятка пленных прямо-таки в голос требовали, чтобы их приняли в ряды Красной армии. Остальные вели себя потише, но слушали с большим интересом. А я лишь улыбался во весь рот, наблюдая за работой профессионала. Причем комиссар даже особо не сыпал лозунгами, для начала он на пальцах объяснил ближайшее будущее УНР и последствия этого будущего лично для каждого из сидящих здесь. Пленные сильно озадачились. Потом Лапин усугубил негатив, и озадаченность перешла в озабоченность. Ну а в завершение будто между делом осветил принимаемые для трудящихся законы в советской России. Запорожцы, будучи в основном селюками, крайне заинтересовались последним. Нет, еще в прошлом году они слыхали про землю крестьянам, но сейчас их интересовало конкретика. Вопросы сыплись безостановочно, а я, с сожалением глянув на часы, вынужден был отвлечься от столь занимательного зрелища, направляясь к броневикам, возле которых назначил встречу капитану. Ждать представителя свободного отряда не пришлось, так как уже на подходах я увидел, что двое бойцов сопровождают в нашу сторону человека в офицерской форме. Тот оказался усатым хмурым мужчиной лет 35 среднего роста, с маленькими серыми глазами и причёской ежиком. Скинув руку к фуражке, он представился, при этом с интересом разглядывая меня. Штабс-капитан нетребко, представившись в ответ, спросил. "Что, раненых нет? вроде говорили, что вашего начальника зацепило". Капитан сухо известил: "Благодарю, с ними управились своими силами". Я равнодушно пожал плечами. "Дело хозяйское. Сколько у вас бойцов?" Помявшись, нетребкой быстро понял, что мои разведчики наверняка уже все, что надо высмотрели, поэтому ответил четко. В строю девять активных штыков, Имеем на руках еще двоих раненых и одиннадцать воспитанников Проскуринской школы военного ведомства. Хм, то есть людей осталось только-только до первого боестолкновения, а чем ближе к линии фронта, тем шанс этого столкновения выше. Капитан на этот риторический вопрос отвечать не стал. Помолчали, потом я подытожил. Мальчишек отдайте мне вместе с преподавателями. Я их хотя бы до безопасного места целыми доведу. Офицер губы. Из преподавателей после боя остался лишь один, и тот ранен. А кадеты? Честно говоря, есть у меня опасения, что они будут категорически против передачи их красным. Воспитанность не так. Закурив, я усмехнулся. Знаешь, капитан, За этих кадетов детей в с тебя на том свете спросят. Я, конечно, сомневаюсь, что когда вас в следующие стычки положат, то и ребят тронут. Но время сейчас настолько поганое, что надо быть готовым ко всему. А насчет против не против, так скажу. Если бы им было лет по пятнадцать, то согласился бы с тобой, но это дети. Просто объясните им, что мы рейдовый отряд российской армии, без уточнения цветовой дифференциации. Ну и препода с ними, передайте. Он там как, говорящий или ранение тяжелое?» Благородие после моих слов покатал желваками, но ответил без психа. Господин штабс-капитан ранен в ногу, в сознании, но ходить не сможет. Я обрадовался. О, вообще хорошо. Пока определим их к медикам. Так что будут в безопасности. И не волнуйтесь, при первой возможности передадим пацанов в Севастопольский кадетский корпус. Они трепка насупился. Очевидно, вы не в курсе, там морской корпус, где сухопутчикам придется придётся очень несладко, даже невзирая на защиту офицеров-воспитателей. Дети злы». Поняв, о чем он говорит, я выругался. вот ведь мля. Согласен, ладно, переиграем. Ведь это же не младенчики в конце концов. Попки им вытирать уже не нужно, поэтому передам их в Каченскую летную школу. Пусть с детства к технике привыкают. Глядишь, может, кто из них вторым местиревым станет. Капитан Тронофус удивленно протянул: "Неожиданное решение. Я, конечно, не знаю, как там у красных дела обстоят, но вы уверены, что командный состав школы к вам прислушается? все таки это воинская часть, а не специализированное учреждение". "Уверен", Е-видно было, что Нетрепка поплыл, так как понимал, что пацаны для его отряда это обуза. И я во всем прав, только чувствуя ответственность за них, еще сомневался, как поступить. Мне эти сомнения импонировали. Но затягивать разговор не хотел и думал уже надавить на собеседника. Но тут из за броневика вырулил мой начальник штаба с амбарной книгой в руках, а увидав штаб с капитана застыл, удивленно воскликнув: "Тарас Григорьевич! Вы или это? Нетрепка не менее удивленно захлопал глазами. Господин полковник, примечание. В личном обращении приставка под обычно опускалась. Конец примечания. Возглас и интонации Матвеева мне почему-то сильно напомнили эпизод из гусарской баллады, поэтому непроизвольно фыркнув, я гундос картаво произнес. "Кагнет, вы женщина?" но тут же извинился и спросил у Игната Тихомировича: "Вы что, знакомы?" При этом подумав, что получается интересная вещь, раньше считал, только у морских офицеров подобное присутствует, чтобы каждый знал или слыхал о другом. Похоже и у сухопутчиков, служащих приблизительно в одной части страны, та же картина. Я не беру младших офицеров производства военного времени, но вот старые кадры, да еще и приблизительно одного звания. Если и не прямо знакомы, то наслышаны друг о друге, Матвеев кивнул. Так точно, в штабе 8-й армии работали бок о бок. Штабс-капитан Нетрепка был заместителем начальника отдела контрразведки. Специалист, каких поискать. Офицер при этих словах машинально схватился за кобуру, наверное, думал, что его, как ненавистного всем красным контрика, прямо сейчас вязать начнут. Но тут же вынужден был опустить руку. Так как в лоб ему смотрел ствол моего парабелума, а за спиной мягко клацнули затворами автоматчики охраны. Не опуская пистолета, я сурово приказал: "Не шали". И, повернув голову к опешившему на штабе, заинтересованно уточнил: "Что? Прямо настолько хороший спец?" Матвеев, выпав из ступора, горячо пояснил: «Еще бы. Вы ведь слыхали в 916 отделе Груенберга, Все газеты писали. Тут, видимо, вспомнив о моем недуге, замялся. Ах, да. Он быстро, взяв себя в руки, продолжил: На счету Тараса Григорьевича две вскрытые сети австро-венгерских и германских шпионов, не считая дел поменьше, а также постоянные контакты с охотниками непосредственно на передовой. И орденов столько, что любой позавидует". Сунув Люгер в кабину я задумчиво оглядел, капитана и, глянув на часы, повернулся к Матвееву. Так, Игнат Тихомирович, ты наши потребности и требования знаешь. Сорок минут у тебя есть, поговори с человеком. Если до чего-то договоритесь, добро пожаловать ко мне. Ну, она нет, и суда нет. Я, оставив бывших сослуживцев беседовать дальше, пошел заниматься своими делами, при этом соображая, что неплохо было бы, если б... НШ склонил Контрика к сотрудничеству. Только не надо удивляться. Мы уже стали действовать на таком уровне, что чем дальше, тем больше контрразведчик становится необходим. До этого справлялись своими силами, но грамотный специалист был бы вовсе не лишним. Вопрос лишь, кого брать? Сознательного рабочего из ЧК? Толку-то. Пока он еще хоть чему-то научится, выдвигать своего. В общем-то так я и делаю обучая пару надежных парней. Но не всегда времени на них хватает. А здесь вроде как опытный человек, который моих ребят натаскает, да и они за ним в оба глаза приглядят. Хотя та раз мне глянулся. У меня чуйка в последнее время работает просто на заглядение, и она говорит, что нетребкий мужик нормальный, и мы вполне сработаемся. Если только получится его убедить. А убедить получилось. Уже через час часть Благородий влилась в наш отряд. Говорю часть, потому что шестеро из девяти офицеров, включая их командира с перевязанной рукой, решили искать счастье у Деникина, но ну и флаг им в руки оставили отколовшимся весь обоз в смысле лошадей с телегами и прочее барахло. Ну, а нам достался нетрепка с пацанами, их преподаватель и уже знакомый мне прапорщик с паручком. Новенькие считались на испытательном сроке, поэтому их пока не вливали ни в какое подразделение, а временно распихали по машинам, как придется. Но перед этим я имел беседу с старшем Григориевичем. ПК, свежеприбывшие, крутили головами, наблюдая подготовку батальона к передислокации, отвёл штабс-капитана в сторону, я спросил: "Товарищ Нетребке, а ваши спутники в курсе последней вашей должности, в смысле на службы в отделении контрразведки?" Тот тонко улыбнулся. Они знают, что я служил в штабе восьмой армии офицером по особым поручениям. В принципе, для всех, за исключением малого количества осведомленного старшего офицерского состава, оно так и было. И это безумная случайность наткнуться здесь на одного из этих осведомленных. Кивнув, я только что руки не потер. Отлично. Тогда и мы не станем по этому поводу распространяться. Народ у меня горячий, и так получилось, что к вашим коллегам относятся с большим предубеждением. Просто они не понимают разницы между армейской контрразведкой на фронте и той же контрразведкой, к примеру, у Краснова. Вот и не будем лишний раз людей нервировать, а просто штабист он и есть штабист. Тут никаких вопросов не возникнет. Капитан поднял бровь. А как же те солдаты, которые слышали слова господина подполковника? Это мои ближники, и болтать не станут. Тут я совершенно не кривил душой. Так получилось, что автоматчиками охраны после некоторых перетурбаций стали все те, кого я планировал использовать после войны. В смысле, которые в будущем составят компанию в погоне за сокровищами. А людей я туда отбирал весьма тщательно и скрупулезно. Поэтому им вполне было достаточно моих слов о нераспространении информации. Ну а в дальнейшем, если не трепко, притрется и станет окончательно своим, я его о предыдущую должность я озвучу. Долго таить подобное чревато, мало ли какие еще случайности произойдут. А так на одном из собраний просто скажу, что у нас служит настоящая звезда военной контрразведки, о котором еще царские газеты писали. Правда, писали, не называя фамилии, обозначив капитана простой буквой Н что мол мы тут все ого-го и поэтому в батальон могут попасть лишь лучшие из лучших А вот контрразведчик на своем поприще и был лучшим типа нашего Михайловского то есть расскажу обязательно но не сейчас а потом мы отошли в сторону километров на десять и занялись подготовкой к приему самолетов. ну что значит подготовкой Пока повара готовили еду личный состав стройными рядами вооружившись лопатами кому хватило Выбрав место поровнее, вытаптывая траву, разравнивал бугорки и засыпал ямки для будущей взлётно-посадочной полосы. Грузовик с радистами и сопровождением я отправил почти сразу, они только с ухпаем успели перекусить. Так что часа через три парни прибудут туда, где появится устойчивая связь с нашими промежуточными станциями. Дождутся времени вечернего сеанса и передадут сообщение. Сегодня, конечно, никого не ждем, так как пока послание дойдет до летунов, уже начнет темнеть. Вернее, пока они соберутся и долетят, начнет темнеть. А ведь нас еще найти надо будет. Так что все завтра. То, что нас найдут, не сомневаюсь, так как точка указана в квадрате на карте. А ориентироваться летуны будут исключительно по железной дороге. То есть до моста, а уже потом от него поворот в сторону на 90 градусов и полёт в стейб до тех пор, пока мы их не услышим и не начнем пускать ракеты черного дыма. Сама взлетная полоса у нас обозначена не только вытоптанной травой и выровненной землей. Нет, под руководством специально выделенного для рейда представителя Каченской школы на высоких шестах были установлены полосатые конусы ветроуказатели и приготовлена большая полотняная буква Т установили, посмотрели, как обвисшие колдуны колышутся на слабом ветру, после чего все опять сняли. А то мало ли кто тут летать сегодня будет, особенно после разгрома гайдамаков. Так что не стоит привлекать внимание к месту стоянки батальона. А то мало ли кто тут летать сегодня будет, особенно после разгрома гайдамаков. Так что не стоит привлекать внимание к месту стоянки батальона. Ну а после бойцы занялись приведением себя в порядок. А старший комсостав взялся за тех бывших запорожцев, что решили сменить масть. Таких набралось 14 человек, включая, к моему удивлению, и умудренного жизнью бунчужного. А на кого слова Лапина не подействовали, так и остались возле озера. Комиссар тогда относительно них какое-то время мялся, но потом отведя меня в сторону решительно выдал: вот только не считай меня за трепача, но я против расстрела пленных. Да, они предатели России. И как ты говоришь, не братья, в бою бы не дрогнувшей рукой всех положил. А сейчас вот с души воротят. Тем более, что офицеров, которые к Деникину идут, мы отпустили, как-то несправедливо выходит. мне бы просто времени побольше. Я бы этих самоистейных распропагандировал. Он хотел еще что-то добавить, но я просто кивнув пихнул совестливого политвужака кулаком в плечо. Хороший ты мужик, Кузьма. Ну и приказал связать пленных, уложив тех в теньке возле кустов. Просто связать веревками, а не как Шамиль вязал. А уже перед отъездом подойдя к ним сказал: «Слухайте сюда, панове. Вам сегодня Бог помогал, и за всех сил. И сдаётся мне, что удачь свою вы до самого донышка вычерпали". Поэтому просто совет: не надо опять брать оружие в руки. Просто идите домой. Это не так денежно, но точно живыми останетесь. Вы, конечно, парни все взрослые и можете меня не послушать, но тогда все закончится, как для тех, ткнув пальцем в сторону, где лежала их рота, добавил. «И хорошо, если сразу наповал убьет. а то будете медленно помирать, руками дырку затыкая, да в небо синее глядяще» голос к середине речи у меня при этом как-то странно завибрировал, отдаваясь щекоткой в верхней части черепушки. А пленные глядя расширенными глазами почему-то принялись истово кивать. поделившись внезапно прорезавшемуся тембру и морщись от откуда-то появившегося запаха деревенского сортира, я повернулся, чтобы идти к грузовику, но тут обратил внимание на застывшего берга, стоящего все это время за плечом. Эй, барон, ты чего застыл? Тональность к этому времени стала нормальная. Но Евгений почему-то размашисто перекрестившись и идя следом, тихо спросил: «Чур, Пеленович, что это было?" Ни хрена себе. Как его торкнуло. Собрание батальона насчет Фио еще не проводили, да и Берг себе никогда подобного не позволял, но вот сейчас что-то произошло. Именно во время моего обращения к пленным». Причем такое, что проняло, даже невозмутимого Женьку. Да и у меня присутствовало какое-то необычное ощущение во время речи, непонятно. Неужели какой-то из подорочков Сатихарли неожиданно прорезался? Честно говоря, я и сам несколько охренел, но не подавая вида, буднично спросил: "А что такое? Что-то не то?" Барон то ли икнул, то ли хмыкнул, Не то, да у меня кишки в комок скрутило и ноги подгибаться стали. А после ваших слов кто-то из пленных явно обосрался. Может и не один. И вы знаете, есть твердая убежденность в том, что возьмись они за оружие, им не жить. Это у меня. А вот они что почувствовали? Ведь бледные стали, будто привидение увидали. Вот я и спрашиваю, что это было и как вы это сделали? подивившийся собственной крутизне, эх, еще бы осознанно так действовать научиться. Я небрежно отмахнулся. Это все НЛП, то есть нейролингвистическое программирование. Откуда знаю? Честно скажу, не помню. Да и вообще, сейчас случайно получилось, сам не ожидал. Так что особо об этом распространяться не стоит, а то люди захотят демонстрации фокуса Я начну пыжиться, и ничего не получится. Неудобно выйдет. Договорились? Несколько пришибленный Берг согласно кивнул, и мы молча пошли к машине. А я про себя прикидывал, что надо будет провести пару экспериментов и вообще потренироваться. Только вот на ком?